Потом срочно этого ликвидируй, потом тому пообещай Марокко. Я уже забыл, когда последний раз держал в руках напильник или гаечный ключ. Да и что-то давно инженер Найдунов не потрясал мир очередной невероятной хреновиной. Народ может и отвыкнуть, а это ни к чему. Эскизы заготовок я отправил ещё вчера, и вчера же вечером мне сообщили, что всё готово. Действительно, что там было делать-то?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 Огнемёт, предположил Фёдоров. Или какой-то вовсе неизвестной науке оружие. А то почему бы тут ворота открыты, и эта штука своими трубами в пустой сарай целится, вня свои 5 копеек Миронов. Ладно, сказал я. Смотрите. Я подсоединил к штуцерам в шланге от баллона с пропаном и подвешенной на блоке канистр с керосином. Надел на разъём провода от умформера.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 От истошного рёва заложило уши. Я зашёл на наблюдательную будку, где уже собрались все остальные зрители. Тут было гораздо тише, при желании можно было даже разговаривать. "Действительно двигатель как-то обижен", сказал Тринклер. "Вон уже 5 кг тяги. Но почему реактивная струя бьёт только из короткого сопла? Это что, какие-то волновые процессы?" "А не самое", кивнул я и перекинул тумблер управления лебёдкой. Подвешенная на ней канистра поползла вверх. Движок на стенде завопил так, что слышно, наверное, было уже в половине Георгиевска, а камера сгорания расколилась до оранжевого свечения. 120 кг тяги, выпочил глаза тринкер, и это при неполных 20 кг собственного веса, и оно уже седьмую минуту работает.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 А пока займитесь этой верещалкой. Я тут формулу набросал. Они простые, да вот только переменные не считаются, так что придётся интуичить. Но с этим у вас порядок. Возьмётесь и создайте у себя группу по турбореактивному движку. Пару начинать потихоньку. Причём её повышенного уровня секретности. А пульсирующий доводить она обычным. Да и то не перенепроиграть и его соблюдать. так уж скрупулёзно. Соответствующая служба я предупрежу. Судя по всему, Сашу с Корнеем будут озадачены созданием опытного сверхскоростного самолёта, улыбнулся Тринклер. Примерно с теми же требованиями насчёт секретов. А как же? У англичан сейчас бзик на тему скорости. Видели их кошмарину. Вот и надо, друзья, малость задач вплоть до комплекса неполноценности.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 Только вы уж, пожалуйста, авиационные моторы не тормозите. Кстати, как с вашей точки зрения, лучший в качестве двигателиста? Он сейчас в основном бензиновым движком занимается, а наш компрессионный поставил на тяжёлый грузовик без переделок. Я даже подумываю сделать предельно простой мотор по нашей схеме. Да называйте вы их тринкверами, как все буркнул я. Двухцилиндровый с воздушным охлаждением.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 А не знаете, он как вы, жаворонок или как я, сова. Если прямо сейчас его пригласить, без оглядок на привычки, прибежит. Он и собирался к вам на приём только в Питере. Так передать, что вы его ждёте, будьте любезны. Честно говоря, про трактора я до этого момента не думал. Хотя в России были крупные хозяйства, использующие их в основном на Украине, которые обеспечивали хлебный экспорт. Я даже видел там разок этот сухопутный паровоз на здоровенных железных колёсах, но он был импортный. Не знаю, как оно пахало, однако в качестве артиллерийского тягача это чудо техники было категорически непригодно. К вам посетитель от Ринкера, отлёг меня звонок секретаря. Посетитель оказался довольно молодым, лет 30. Звали его Яков Мами.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 То есть в новом предприятии вы будете главным инженером, а владельцем, фамилия, купец второй гильдии Бухвостов. И сколько он вам обещал на развитие производства, если не секрет? В этом году он собирается вложить в дело более 10 тысяч рублей. Да, подумал я, масштаб впечатляет. Точно не помню, сколько у меня сумму получек на всех моих должностях.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 Вишва достойный человек, и он готов взять на себя все организационные дела. А, так он вам нужен как администратор. Это другое дело. Но всё равно с таких сум серьёзные дела начинать не к чему. Знаете, передайте-ка ему моё приглашение в гости, то есть в Гатчино. Я хочу лично с ним познакомиться, прежде чем выделить действительно потребные для этого проекта деньги. Ну, а вам предлагаю на Дздешнем моторном заводике пока сделать опытный образец.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 Господин канцлер, мы будем счастливы иметь вас в числе акционеров нашего предприятия. Тогда тем более, пусть ваш партнёр не задерживается. Лететь обратно я собирался на следующий день, но вот когда точно это было ещё не ясно. Автозавод Рябушинского наконец-то разродился опытной партией из трёх чаек, одна из которых оказалась даже способной к самостоятельному передвижению. Сообственно, это был пока не совсем завод. Он продолжал строиться. Но на коленке уже можно было что-то такое собрать. Так вот, прознав, что я в Георгиевске, Рябушинский собрался отправить свою машину в автопробег. Он обещал, что она выедет с завода в 5:00 утра, и, значит, к 11:00, когда моя Светлость закончит завтракать, как раз она и подъедет. Ялёк Влеб будет себя сразу по появлению в пределах городской черты неопознанного автомобиля. Проснулся я сам часов в 10. Про чайку было известно только то, что в 7 она проехала по Дольску. После завтрака ситуация нисколько не прояснилась. Наконец, когда у меня начали появляться мысли отправить на поиски автожир, мне доложили, что в Серпухов въехала нечто зелёное с мотором. Через 20 минут Данилься пыльная чайка показалась перед мостом через Нару. За мостом был подъём, и авто, сделав перегазовку, переключилось на пониженную скорость. Точнее, хотело переключиться, потому как скорость тоже тут, тут же выскочила, движок взвыл и заплевался дымом. Где-то попытки третьей с оружием всё-таки одолела подъём, но уже на одном цилиндре из двух.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 Вы же жаловались, что просто умеющего отличить долото от отвёртки и то искать приходится. Ну так от чего народ на Аки научится? Она у нас надёжная. Первые 3000 км вообще почти никогда не ломается. А тут вот, пожалуйста, проехало 100 верст и уже вполне созрело для капремонта. Если нам удастся распространить в народе идею автомобилизации, так ученики ещё до прихода к вам будут уметь за полчаса движок полностью перекидывать. Причем особо одаренно и с завязанными глазами.